Часть 2. Со смертью можно играть, с жизнью нет. Так будем жить. Арто Паселин. Глава 24. Полковник Кемпайнен и оленевод Лисманки уехали в Ивола. Остальные решили совершить круиз по северной Норвегии. На сердце у всех было легко. В самый последний момент они отказались от самоубийства единогласно приняв это жизнеутверждающее решение. Теперь им предстояло провести неделю в великолепных горах у Северного Ледовитого океана. Ведь на то, чтобы выправить ууле паспорт, наверняка уйдет какое-то время. Чтобы сделать приятное автовладельцу Корпели, решили проехать по самым красивым местам Северной Норвегии. Ночь провели на Нордкапе – Но когда закончилась провизия, пришлось вернуться на материк. В Порсангерфьорде у местного рыбака приобрели немного лососины, заглянув в Свартвик, и скупили в деревенском магазине все, что там было. Жили в палатке в Овре-Молвикватне, на берегу горного озера. Ездили в Сельенес, ловили рыбу в Синаекке и поймали удивительно много тайменей. Одну ночь провели в отеле в Лаксельве. Помылись и поспали для разнообразия на простынях. Однако шум самолетов на военном аэродроме в Банаке заставил самоубийц снова пуститься в путь. Следующие два дня отдыхали в Какайоке, куда их привела из Порсингерфьорда узкая десятикилометровая дорога. Преподаватель домоводства Эльза Таавицайнен взяла на себя заботу о провианте. Слава Богу, в Норвегии лососи и тайменей было предостаточно. Какими только рыбными деликатесами не баловали путешественников. Госпожа Таави Цайнен с помощницами готовили лосося каждый раз по-новому. Его солили и тушили в кастрюле на огне. Нежное филе самых маленьких таймений жарили, прибив к дощечке. Но рыба, даже самая вкусная, в конце концов надоедает. В горах нашли дикий лук, приправили его деревенским маслом и съели с картошкой. Та раздобыла у местных жителей козий сыр, баранину и вяленую свинину. Все это она превратила в бесподобную тушенку и супы. Козьим сыром украшали бутерброды с олениной, а также подавали его в горячем виде, запеченным на камнях. По болотам собирали клюкву, она придавала тушеной оленине неповторимый пикантный вкус. По вечерам в тишине норвежской тундры Они отдыхали, делясь историями из прежней жизни. Великий бросок смерти с Нордкапа вспоминали с содроганием. Все были уверены, что поступили разумно, отложив на время самоубийство. Кто-то вспомнил, что где-то читал, страх смерти – это лишь детский страх окончательно исчезнуть с лица Земли, выйдя из материнской утробы в бездонную пустоту Вселенной. Именно такой страх – они испытали на Нордкапе. Погоревали, что среди них нет такого гения, глубокого знатока человеческой природы, который исчерпывающе разъяснил бы им тайны жизни и смерти. Может, такие люди где-то и существуют, но в этом путешествии несостоявшимся самоубийцам приходилось довольствоваться взаимным опытом и харизмой Сорьюнена. И все равно эта поездка – дала каждому множество поводов для раздумий о жизни и смерти. После таких разговоров кто-то предложил основать ассоциацию самоубийц или зарегистрировать их собственную группу в качестве таковой. Собственно, проректор Пуусари Реланен и полковник Кемпайнен создали ее сразу после праздника Ивана Купалы. Зачем ее вообще регистрировать? Пусть это будет открытая ассоциация, деятельность которой все равно скоро завершится в Альпах, где Корпели наконец-то позволят броситься в бездонное горное ущелье вместе со своим драгоценным автобусом и его пассажирами. Клубу дали название «Открытая ассоциация анонимных смертников». Правила писать не стали, просто договорились, что члены клуба действуют в братском единстве и в общих интересах. Вспомнили о трудностях Зимней войны, и решили, что стоило бы поучиться у финских солдат стоять до последней капли крови. Друга нельзя бросать одного, а тем более в живых. Герои Зимней войны в свое время умирали, став плечом к плечу. Так же поступят и анонимные смертники. Но у них враги пострашнее, чем Советский Союз. Все человечество, мир и жизнь вообще. Всякого рода неравенство для них не имело значения. Среди членов ассоциации были и бедные, и богатые, и даже баснословно богатые, такие как госпожа Грандштедт, Уула Лисманки и некоторые другие. Оказалось, что финны принимают решение о самоубийстве вне зависимости от своего материального положения. Для одних нехватка денег – самая веская причина самоубийства, для других – единственная. Проректор Паусари Улучила момент, чтобы осмотреть два норвежских кладбища. Релленен взялся ее сопровождать, пока полковник был вывало. И вот настало утро, когда автовладелец Корпела объявил, что хватит прохлаждаться в Норвегии. Они уже целую неделю наслаждаются диким севером, пора и на юг в Хапаранду. Туда скоро приедет и полковник Кемпейнен Соулой Лисманки. Преподаватель домоводства Эльза Тавицайнен засолила еще пару килограммов лососины, лагерь свернули, искупались напоследок и отправились в путь. Полковник Кемпайнен и Уула Лисманки к тому времени уже добрались до Ивола. Уула остался в гостинице поболтать с каким-то приятелем, полковник же прямиком пошел к прокурору. К удивлению полковника прокурором полицейского округа Инари оказался его старый знакомый с курсов офицеров запаса в Хамине. Некогда худой и стеснительный, а ныне дородный 50-летний мужчина, Сутела по-прежнему увлекался орнитологией, наблюдал за птицами. Армос Сутела очень сокрушался, что не сможет пообщаться с Кемпайненом подольше. В Уцьёке произошло дерзкое преступление, на расследование которого ушло поллета, но пока ничего не обнаружили. Сутела пообещал выдать Ууле паспорт, как только из Уцьёке поступит официальное письмо а оленевод сфотографируется. Лисманки должен будет лично явиться, чтобы подписать документы. Полковник сказал, что они с Лисманки собирались половить корюшку в Инери. Неужели прокурор никак не может сорваться с ними на денек-другой? Понаблюдает там за водоплавающими птицами, если не найдет себе другого занятия. А главное, можно будет вспомнить старые времена в Хамине. Прокурор посетовал, что вынужден отказаться от приглашения. Дело в Уцьёке действительно серьезное и отнимает все его время. Скандальное преступление произошло на сопке солью пи в северо-восточной части заповедника Кева, километрах в десяти от норвежской границы. В начале лета туда прибыла американская съемочная группа из 10 человек для съемок сериала о сталинских лагерях на северо-западе России в Воркуте. Несмотря на ветры политических перемен и гласность, Им не дали разрешения на въезд в Россию, сославшись на забастовку шахтеров. Тогда американцы решили построить такие же унылые лагеря в похожей местности на финской территории. С помощью местного гида группа нашла подходящую натуру как раз на Солью Писаливара, довольно мрачном месте посреди голой тундры. Туда на вертолетах привезли инвентарь и началось строительство огромного концлагеря в русском стиле. Все было бы хорошо, если бы проклятый местный гид не обнаружил своей преступной сущности. Он опустошил кассу съемочной группы, а денег в ней было немало. Прокурор назвал примерную сумму – полмиллиона марок. На том строительство лагеря и остановилось. Успели возвести только пару сторожевых вышек и протянуть стометровую колючую проволоку. Американцы так расстроились, что, заявив о краже в полицию, тут же покинули страну. В американской прессе мгновенно появились статьи о лицемерном Лапланце, который обчистил доверчивых строителей бутафорского концлагеря. Говорят, новым местом для съемок выбрали болото Мазурии в Польше. Там тоже довольно мрачно и для Воркуты подойдет не хуже, чем угрюмой солью писали вара. Короче, будет международный сериал и внешнеполитический скандал. Воркута, Калифорния, Польша, а я задыхаюсь тут, в эпицентре конфликта так что, Герман, некогда мне рыбу ловить». На следующий день, проверяя рыболовные сети в Эсконияме, полковник долго задумчиво посматривал на Уулу и, наконец, рассказал ему о дерзком преступлении в Уцьёке, которое совершил какой-то лапландец. У Уулы даже поплавок из рук выпал. Он побледнел и очень подозрительно закашлялся. В Иннере они поймали невероятное количество корюшки – Поставили котелок на огонь и стали смотреть в летнее небо. Через неделю Уула сходил в офис прокурора и расписался в получении паспорта. Сам же прокурор, судя по всему, уехал по делам вокруг Утса. И так можно было отправляться в Хапаранду. Напоследок засолили в багажнике два бочонка жирных корюшек. Уула считал, что они как раз хорошенько просолятся, когда группа доберется до Альп. Прекрасная закуска для последней дружеской трапезы.